Вызов номер 20. Регулярно проводите встречи один на один. Что вам мешает проводить личные встречи с каждым из членов вашей команды? Итак, можно сказать, что чаще всего руководители отдают предпочтение стратегии либо предотвращения пожаров, либо их тушения. При работе над аудиокнигой я руководствовался в основном первой. Именно она гарантирует сочетание эффективности и результативности в долгосрочном плане. Но, как вам известно, я по природе склонен скорее к тушению. Скажем прямо, многим из нас нравится испытывать себя в ситуации Аврала, ощущать прилив адреналина, смело бросаясь в огонь, и потом выслушивать благодарности за то, что спас команду. И если вы из этой когорты лидеров, Весьма вероятно, что вам плохо удаются личные встречи один на один с членами команды. Рассматривайте меня в качестве образца того, как может выглядеть управленческий хаос при неумелом применении данного правила. Заметьте, я и не обещал, что все мои промахи превратятся в успехи. Мы, лидеры со склонностью к пожаротушению, обожаем авралы. И из-за этой зависимости мы мастера разочаровывать людей. Я постоянно отменяю личные встречи с сотрудниками. То долго тянулось утреннее совещание, которое нельзя было пропустить, то коллега остановил меня в коридоре, спрашивая совета, а теперь надрывается мой телефон. Это звонок, которого я ждал от очень важного автора, интересующегося аннотацией книги, или известного руководителя, который желает участвовать в моей программе на радио, или идейного лидера, у которого мы хотим взять интервью в общем, что-то крайне важное и неотложное. Да, важнее, чем моя встреча один на один. Но так ли это на самом деле? Честно говоря, немного неловко видеть через стекло кабинета подчиненного с папкой полной всего, чем он жаждет со мной поделиться. Держу пари, он готовился к встрече целую неделю. Подбирал образцы своей работы и отказывался от других встреч в то же время, изо всех сил стараясь произвести хорошее впечатление. Для него эта встреча была крайне важна. Да и для меня тоже. Просто не настолько, как все остальное. Вот она, горькая правда. На ум приходит слово «лицемер», но я выбрасываю его из головы и прошу помощника отменить встречу. У моего помощника богатый опыт в таких делах. Он кивает и уходит. Тем временем я ответил на звонок и готов снова выполнять важную руководящую работу. Скажу откровенно, я бывал в подобной ситуации и в той, и в другой роли, и мне следовало бы знать, что к чему. Но если я попрошу вас перечислить самые важные из ваших ресурсов, большинство, если не все, в первую очередь назовет своих сотрудников. В долгосрочной перспективе нет ничего более ценного, чем люди, которыми вы руководите, и знаете, как это делать, и вы это отлично понимаете. Однако восприятие ими ваших слов и действий, подтверждающих их ценность, может отличаться от того, что вы в них вкладываете. Проведем аналогию с отношениями в семье. Недавно я брал интервью у Джулии Моргенстерн, автора множества бестселлеров, включая книгу «Время и родители», и она рассказала о разнице в восприятии многих вещей у детей и их родителей. Например, вот типичный диалог. «Родитель». «Я всем пожертвовал ради тебя. Я много лет работал и экономил деньги, обеспечивал тебя всем необходимым — едой, жильем, одеждой. Ты ни в чем не нуждался». Ребенок. «Да, но тебя никогда не было рядом». Родителям, которые хорошо знают, скольких невидимых усилий им стоило обеспечить ребенка всем необходимым, кажется, что они сделали для него все возможное. Но дети не замечали этого. Они просто хотели, чтобы родители проводили с ними больше времени. Знакомо звучит, не так ли? Как руководитель, вы прекрасно знаете, сколько невидимых часов потратили на то, чтобы команда добилась успеха. Но главное, что им нужно от вас — время. Конкретно, встреча один на один, где они могли бы рассказать вам о трудностях, которые мешают им добиваться лучших результатов, получить от вас обратную связь и рекомендации опытного наставника, составить план профессионального развития и решить с вашей помощью свои проблемы. Личные встречи — один из важнейших инструментов, способствующих повышению уровня вовлеченности и сотрудничества вашей команды. Именно поэтому мы должны проводить их даже несмотря на такие уважительные причины, как необходимость решать действительно серьезные проблемы и справляться с постоянными авралами. Ряд задач, которые мы рассматриваем в этой аудиокниге, составляют основу методики проведения личных встреч с членами команды. Проявляйте скромность, заявляйте о своих намерениях, берите на себя обязательства и выполняйте их, вселяйте доверие, не жалейте времени на общение, пересматривайте свои парадигмы. Некоторые непосредственно связаны с тем, как стоит проводить личные встречи. Прежде всего выслушайте, научитесь вести трудный диалог, Говорите прямо, сочетайте принципиальность и отзывчивость, поощряйте правдивость, будьте наставником для своей команды, давайте другим возможность блеснуть, создавайте видение, определяйте критически важные цели, КВЦ. Почти половина вызовов эффективного лидерства либо прямо помогает проводить личные встречи, либо проявляется на таких встречах особенно ярко. Подобное общение нельзя рассматривать как бремя или часть некоего перечня обязательных действий для руководителя. Это самостоятельная ценность. Пока мы это не усвоим, все наши попытки устраивать подобные встречи так и будут пробуксовывать. И если содержание нашего ежедневника не учитывает наши ценности, значит, в чем-то мы просчитались. Мой совет нам обоим — Реалистично подходить к определению частоты личных встреч с сотрудниками. Не стоит объявлять, что будете проводить их раз в неделю, а потом отменять. Здесь речь о том, что важнее, качество или количество, особенно когда звучит пожарная сирена. Не торопитесь, сначала соберите команду и заявите о своих намерениях. Можно сказать что-то в таком духе. Я бы хотел проводить личные встречи сначала один раз в месяц чтобы вы могли чему-то научиться в профессиональном плане, получить необходимые советы и рекомендации, поделиться своими достижениями и рассказать о проблемах, которые негативно сказываются на выполнении ваших обязанностей. Возможно, иногда мне придется отменять собрание, если что-то срочно потребует моего внимания. Именно поэтому прошу прощения заранее. И не думайте, что вы не входите в число моих приоритетов. «Я сделаю все возможное, чтобы выполнить свои обязательства и постараюсь добиться того, чтобы время было потрачено с толком для нас всех. Пожалуйста, постарайтесь как можно лучше готовиться к встречам и проявляйте гибкость». У компании «Франклин Кови» свой подход к выстраиванию личных встреч руководителя и подчиненного, и главное в нем — ставить в центр внимания сотрудника, а не себя. Кроме того, вы должны говорить 30% времени, а остальные 70% ваш подчиненный. В конце концов, обсуждаются вопросы, которые волнуют его, а не вас. Не путайте личные встречи с плановыми собраниями команды или общими собраниями персонала, где вы можете выстроить повестку, исходя из своих соображений. В книге Каждый заслуживает выдающегося менеджера 6 важнейших практик для управления командой мы посвятили целый раздел проведению эффективных личных встреч. Между прочим, ведущий автор — мастер устраивает трудности и неразбериху в процессе управления. Я вас предупредил. Я как будто написал эту главу специально для себя. Чем больше вы на меня похожи, тем выше вероятность, что она найдет у вас отклик. А если вы член моей команды и слушаете эту главу, очень надеюсь, что вы заставите меня нести ответственность за свои обязательства и отчитываться перед вами. Больше, чем руководитель. Регулярно проводите встречи один на один. Если вам сложно организовать личные встречи с сотрудниками, начните с малого и не торопитесь. Частота раз в месяц – просто рекомендация для большинства. И это лучше, чем ничего. Ближе к идеалу – встреча раз в неделю. На их частоту может повлиять много разных факторов. Умение честно признавать их – Крайне важно для вашего авторитета и управления ожиданиями. Заявите команде о своих намерениях. Действия перед началом личной встречи. А. Вспомните подходящий вызов, рассматриваемый в этой аудиокниге, и примените его во время встречи. Б. Постоянно держите в уме, что повестку встречи определяет ваш сотрудник. Поведение во время встречи. А. Старайтесь говорить не более 30% времени. Подумайте, чем вы можете помочь подчиненному. Запомните, вы должны научить, наставить его, а не приказывать. Б. Если это уместно, получите обратную связь и сами выскажите свои замечания и рекомендации. В. Рекомендуемое время встречи 30 минут. Этого должно быть достаточно, чтобы успеть актуализировать и скорректировать положение дел и наметить план дальнейших действий по пути к цели. Г. Выделите время для составления плана профессионального роста и обсуждения развития карьеры.